18. В тот же вечер я поговорил с Тришей. Попросил прощения, пообещал, что постараюсь больше не срываться и признался, что готов принять помощь. Я не врал, и Триша мне поверила. Не знаю, что сильнее на неё подействовало, моя искренность или отсутствие Моргана, но бывшая разрешила мне приехать к Дженни с единственным условием, что мы останемся дома под её присмотром. Я не стал спорить. Триша заверила меня, что Морган такое наверняка одобрит. Я чуть было не сказал, куда он может пойти со своим одобрением, но вовремя прикусил язык, чтобы не разрушить едва установившийся худой мир. Во время разговора я бродил по дому и незаметно для самого себя забрал на задний двор. В дом я вошёл, улыбаясь. Дела определённо шли на лад. Оставалось только позвонить Дону и рассказать о последнем срыве. Блэр запели «This is a law». Когда я вернулся в гостиную, оказалось, что чудеса на сегодня не закончились. Краем глаза я заметил движение за окном и, обернувшись, встретил чей-то пристальный взгляд. Мне понадобилась целая вечность, чтобы понять, с той стороны на меня смотрела Мэгги Берг. та самая Мегги Берк, только с другой причёской. Мы миллион раз слушали Blur вместе, а This Is Aw была одной из наших любимых песен. Невероятно. Мегги уехала в Лондон 5 лет назад. Наша дружба, из которой в своё время выросла подростковая влюблённость, была крепка, но слишком много воды утекло с тех пор. Мегги успела выйти замуж, а по слухам, и развестись. У меня родилась дочь Но оставалась ещё память о днях, когда наши с Мегги и Росом боевое братство было нерушимо. Увидеть у себя под окном Мегги Берг было всё равно что вернуться в детство. Мегги махала мне рукой и что-то говорила. Впустишь ты меня наконец? Я распахнул дверь, и мы уставились друг на друга, как два идиота, не зная, что делать дальше. Мегги теперь была со мной почти одного роста. Стрижка стала немного короче и, надо сказать, намного элегантнее. И время, когда моя подруга из принципа одевалась во всё чёрное, судя по всему, миновало. Теперь на ней были джинсы и яркая майка с надписью "So be it". Забей. Мы обнялись. От Меги пахло духами. Раньше она ими не пользовалась. "Вижу, ты не утратил хороший вкус", заметила Меги, немного отстранившись. Первым делом она захотела пройтись по дому. Обходила комнату за комнатой, с восторгом узнавала давно подаевшие мне старые вещи, вспоминала связанные с ними истории. Радовалась им как старым друзьям. Задержалась у музыкального центра, перебрала пластинки. Потом пришёл черёд развешанных по стенам фотографий. На одних были мы с Марком, на других родители. С одного из снимков глядела сама Мегги. На свой портрет она воззрилась с изумлением и ужасом, словно маленькая девочка на огромного паука. Как будто застывшее изображение таило в себе угрозу. Кроме Мегги на снимке были Росс, Фред, Фостер и я в марительных акробатических позах. Мы изображали могучих рейнджеров. Деревянные статуэтки Харрисона остались на десерт. Отставной шериф подарил нам три свои работы. Бюст мужчины в шляпе, грустного лысого человека и ещё одну фигурку, которая появилась уже после отъезда Мегги, женщину, воздевшую руки в немой мольбе. Харрисон заметно вырос проговорила Мегги, проведя кончиком пальца по гладкому дереву. Так и есть, у него полно времени, чтобы совершенствоваться. Потом мы отправились в лес. Мегги страшно соскучилась по его перепутанным тропинкам. Анна уверенно провела меня сквозь чащу и ни разу не заблудилась. Наше любимое место, болото, где жили бабочки, пропало после отвода реки Чэмберлен. Мегги слышала об этом от отца, но решила, что не поверит, пока не увидит своими глазами. Мы договорились, что сходим туда вместе с Росом. Когда мы вернулись домой, Мегги спросила, почему на стенах нет снимков Дженни. Я объяснил, что не хочу вешать в гостиной новые фотографии. чтобы не нарушать композицию, старательно и любовно выстроенную мамой. Четыре портрета Дженни по одному на каждый год, висели в коридоре. Это были отличные снимки, намного лучше остальных. Я зажёг свет, чтобы моя гостья могла ими полюбоваться. "Джонни, какая она у тебя красавица!" Мегги внимательно разглядывала фотографии моей дочери, и с лица её не сходила улыбка. Слава богу, Мы с Тришей стали встречаться почти сразу после отъезда Мегги и очень быстро завели ребёнка. Со стороны могло показаться, что я тут же забыл свою первую любовь. Скоротечность нашего брака говорила сама за себя, но я всё равно продолжал себя винить. Увидев, что Мегги понравилась Дженни, я вздохнул с облегчением. Я вас познакомлю. Знаю, все родители так говорят, но Дженни на редкость способная и смыślённая девочка. Буду счастливо познакомиться. Она вдруг погрустнела. Миссис Лоид сказала Росу, что Мегги потеряла ребёнка, но об этом я спросить не решался. Были времена, когда мы доверяли друг другу все свои тайны, но от прежней близости давно не осталось и следа. Ты с Росом-то виделись, Мэкс? Пока нет. Всё время была с родными. Кстати, ничего, что я без приглашения Я улыбнулся. Да брось, о чём ты? Мегги в двух словах поведала о непростом разводе с Эндрю, а я рассказал о недолгом и уже оконченном романе с Лилой. Ей показалось странным, что бывшая подружка не простилась со мной перед отъездом. Я ответил, что это длинная история и пообещал рассказать её как-нибудь потом, когда придёт время. Время пришло через несколько минут. Это ты их рассматривал, когда я подошла, спросила Мегги, подойдя к столу, на котором лежали рисунки. Мне вдруг отчаянно захотелось поделиться с кем-нибудь своими тревогами. А кто мог выслушать меня лучше Мегги Берк? Если я был марионеткой, за нитки дёргал гениальный кукловод.